Идущий впереди зодиак Борхеса вошел в технологический канал, зачем-то прижимаясь почти вплотную к плитам левого его края. «Борхес, ты прокомментируй», — попросил я. «Там справа какая-то засада, что ли?» «Да нет, про засаду я бы сказал». «А чего виляешь тогда?» «Стараюсь держаться подальше от энергоблоков. Первого со вторым имею в виду, даже если это подальше ровно на 15 метров». Я бросил тревожный взгляд на двойку. чьё присутствие ощущалось где-то впереди. до расмутных очертаний здания за туманом и дождём видно не было. Только пробивалось сквозь мглу недоброе рубиновое сияние. Кстати, уже потом, когда всё кончилось, Тополь рассказывал мне, что когда его моторная лодка проходила мимо двойки, капсуль, задремавший было в корзине, проснулся и устроил такое соло без ансамбля, что даже самые собаколюбивы интересовались А не утопить эту истеричную муму от греха подальше? Отважный экипаж вертолета Ми-26 со спецгенератором, выполняя просьбу майора, шел над нами, защищая наши бесценные тушки от миллионовольтных разрядов. Борхес и тут оказался совершенно прав. Без вертолета нас всех перебили бы. Но и вертолет, увы, не был панацеей. Не скажу насчет динамического гравик-концентрата, чего не было, того не было, Но какое-то аномальное воздействие со стороны чс конечно, против нас было направлено. Когда мы прошли метров 100 от створа канала, успокаивающий рог от турби нашего винтокрыла ангела-хранителя вдруг изменил тональность и стал дребезжащим шелестом. Я поднял глаза вверх и увидел, что по хвостовой балке вертолета растекается потустороннее зеленое с оранжевой искрой свечение. «Борхес!» — выкрикнул я в рацию, быстро увеличивая скорость до максимума, «Ищи нам укрытие! Вертолет долго не продержится!» Как оказалось, паниковал я не зря. Свечение превратилось вдруг в непроницаемую пелену, которая делалась все плотнее, материальная и, наконец, прорвалась во все стороны мощным взрывом. В воду посыпались горящие обломки, бывшие только что корпусом и начинкой вертолета. Наши катера не задела лишь благодаря тому, что за время, пока вертолет пожирала отынственной аномалия Мы уже успели проскочить вперед. Спасибо тебе, безымянный пилот, тихо сказал я. Благодаря тебе мы прожили лишние 9 минут. Чтобы прожить десятую, нам потребовалась вся наша прыть. В отличие от многих других мест в зоне, ЧАЭС я знаю не очень хорошо. И не думаю, что кто-то, кроме монолитовца, может похвастаться обратным. Однако даже моих скромных познаний хватало, чтобы иметь общее представление о промзоне. тянущийся по южному берегу технологического канала. Я знал, что лучшие годы Чернобыльской АЭС где-то там находилось весьма продвинутое предприятие по утилизации отработанных ТВЭЛов, тепловыделяющих элементов с ураном-235. Другой вопрос, что там находится сейчас? Этого я, конечно, знать не мог. Думаю, не знал ответа и Борхес. Однако выбора у нас не было. Либо мы спрячемся под одним из уцелевших сводов предприятия по утилизации, либо молнии отыщут нас. В общем, мы бежали со всех ног. Я физически чувствовал, как над нашими головами сгущается электричество. Последний боец, а это был рядовой Ухов, уже заносил ногу над Заро поросшими травобетонными ступеньками, ведущими в разгромленный цех, когда грянул разряд. Никто из нас не видел, как голубая молния превратила Ухова в горстку седого праха. не почувствовал запаха, не услышал его крика. Но страшно нам было так, будто мы все это видели, чувствовали, слышали. Но хоть мучился совсем недолго Скалоборхис, как по мне, так довольно цинично. Однако и после этой жертвы зона не спешила отпускать нас миром. молнии с невероятной быстротой одна за другой били в перекрытие цеха. Казалось, будто мы попали под беглый огонь дивизиона Гаубиц d 30 Обветшавший бетон брызнул шапнелю обдавая нас килограммовыми обломками. Все мысли у меня были, как у настоящего солдата на войне. Зарыться в землю, да с головой. А лучше найти блиндаж в пять накатов и забиться в самый-самый дальний угол. Так что, наплевав на протестующий вопль счетчиков Гегера, все мы, как школьники, гурьбой бросились за Борхесом, который полез по скоб трапу вниз в какой-то технологический резервуар. Не удивлюсь, если в нем некогда выделяли химическими реакциями уран и ствелов. У коммунистов все было устроено так, чтобы ни капельки драгоценного народного добра не пропадало. И вот только там, где-то в недрах этой адской машины, насквозь прокопченной жесткими гамма-лучами, быстрыми нейтронами и прочей нереальной дрянью, под свинцовой плитой толщиной в метр, мы почувствовали себя в безопасности. нифиговая берложка для одинокого бюрера. оценил местечко топа будь я бюр типун тебя на язык костя прошипел я